В контору пришлось ехать на такси, так как позвонивший шеф потребовал моего срочного присутствия. Думала, она, сейчас будут проверять на воздействие, как и собирались, но все оказалось совсем иначе. Я даже войти в агентство не успела, как в моё такси уже запрыгнули Семён Поликарпович и Саша. Шеф назвал адрес. «А мы куда? Что случилось?» – задала вопрос и удивилась ответу. «Понятия не имею. Нас вызвали в срочном порядке, но толком ничего не объяснили. Сейчас сами все увидим». «Но я там зачем?» «За компанию?» Недоверчиво возрилась на мужчину. «Неужели ради чего-то непонятного мне не дали доспать?» «Не ворчи!» Добродушно усмехнулся шеф. «Я чувствую, что там твои навыки точно понадобятся». Спорить не стала, хотя очень хотелось. Сперва решила глянуть, что там нас ожидает. Вдруг и правда работа по моему профилю. «Не хотелось заранее портить себе настроение и ругаться, тем более, если шеф окажется прав. Подъехали к большому дому, скорее, особняку, обнесенному высоким забором. Нас встретила молодая пара. Девушка на грани истерики. Парень бледный, испуганный, но старался подбодрить свою супругу, если судить по обручальным кольцам на пальцах. Что у вас случилось? По телефону я не совсем понял проблему. Шеф сходу включился в работу, чтобы не терять время зря». Да мы и сами толком понять не можем, что в этом доме происходит. Мы его сняли на полгода, пока наша квартира достроится, а тут чертовщина какая-то. По ночам страшные звуки, словно бегает кто. Иногда становится до ужаса холодно, хотя отопление в доме достаточно мощное. А еще накатывает даже не страха, ужас. Хочется бежать как можно дальше, рассказал парень. Девушку только трясло, она ни слова не могла сказать. Чтобы не тратить время, мы с Сашей вошли в дом, тогда как Семён Поликарпович остался общаться с молодой парой во дворе. Уже в холле я сразу увидела проблему и малость офигела. Передо мной стоял волк. Огромный, некогда явно черный, так как сейчас даже в призрачном виде окрас сохранился, пусть и не полностью. «А так бывает?» – вырвалось у меня. Я не могла отвести взгляда от зверя. «Что бывает? Ты о чем? «Увидела того, кто пугает молодожёнов?» Уточнил Саша. Я кивнула. Увидеть-то увидела, но не знаю, что с этим делать. Призналась, подходя ближе к волку. Тот не сводил с меня взгляда. Мне показалось, в его глазах светится ум. Но такое же не может быть. Или может... Даша, расскажи, кого ты увидела. Не отставал напарник. Пришлось поведать. Зверь. Призрачный огромный волк мне по пояс будет. Я не понимаю, как с ним общаться, что он хочет и... Я не договорила, так как зверюга подошел ближе, оскалился, как мне показалось, ехидно. Мои брови взлетели вверх. Но еще большее потрясение постигло меня уже через несколько секунд. Значит, ты и правда меня видишь? Моя челюсть упала на пол. Я даже схватилась за своего спутника, решив, что окончательно тронулась умом. Если к магии и к своему дару я уже приспособилась, привыкла, то говорящие животные пока в моей голове укладываться не желали. еще и призрачные. «Ну, чего замерла? Язык проглотила?» Волчара явно издевался. Еще и Саша забеспокоился, тоже решил задать вопрос. «Дашенька, что случилось? Не молчи, я же волнуюсь. Ты как-то побледнела вся? Он тебе угрожает?» «Он говорит». Ответила на выдохе. «Кто говорит?» «Зверь?» Тон напарника участливый, так обычно говорят со слабоумными. Я и хотела бы огрызнуться, но пока переваривала происходящее. Потому на вопрос мужчины кивнула. Зато зверь, устроившись на задних лапах, наклонив голову на бок, издевательски разглядывал меня. «Ты что, ни разу не сталкивалась с оборотнями в звериной ипостаси?» Наконец уточнил призрак. Я замотала головой. «А как ты… ну… призраком в звериной шкуре?» Кажется, я разучилась строить предложение. Саша хотел что-то сказать, но я подняла руку, даже не глядя на него, но показывая, чтобы меня сейчас не отвлекали. Даже набралась смелости отлепиться от Саши и приблизиться к волку. Встала напротив него. «Как? Как?» А поили меня какой-то гадостью, заставили обернуться, усыпили и убили, не позволив вернуть себе человеческое тело». «Теперь вот вынужден существовать в таком виде», – ворчливо произнес зверь. Вдох-выдох. Я смогла успокоиться и уже более осмысленно глянуть на зверюгу. Стоило осознать, что передо мной оборотень, как стало значительно легче воспринимать действительность, заодно и вести конструктивный диалог. «Ты пытался привлечь внимание? Чего ты хочешь?» Я перешла к главному. Вряд ли призрак ради собственного удовольствия пугал молодых, скорее старался привлечь внимание. Так всегда бывает, когда духом есть что сказать. И сейчас я ожидала просьбу волка. Она последовала. Хочу справедливости. Я знаю, что этот шакал Виктор ушел от возмездия, перекинул вину на другого. Ты должна спасти невинного и обличить виновного. Не просьба, приказ. Но возмущаться не стала, прекрасно понимая, что духи порой сами не осознают своего тона, особенно если при жизни имели вес в обществе. Как мне это сделать? Сам понимаешь, необходимы доказательства. Одного моего слова вряд ли будет достаточно. Будут тебе доказательства. Ну ты должна взять меня с собой, я хочу сам поговорить с Альфой, сообщу ему то, что он должен знать. Тебе он все равно не поверит. И как ты собрался ему сообщать? Он тебя не увидит, сам понимаешь. И еще, как я могу взять тебя с собой? «Ты ведь привязан к этому дому?» Я нахмурилась. Волк оскалился, встал, поманил меня за собой. Пришлось идти. Он завел меня в небольшую коморку, где хранился рабочий инвентарь. Ткнул лапой в одну из коробок на нижней полке. «Открой ее, в самом низу под двойным дном увидишь перстень, надень его и поднеси ко мне. Я смогу на время втянуться в украшение, так и пронесешь». «Как маленькой», — поведал зверь. Пусть я и не поверила в такую возможность, но злить волка не стало. Отыскала двойное дно, нашла кольцо, с опаской надела на палец после клятвы призрака о непричинении мне вреда. Приставила перстень к призрачной сущности, и он на самом деле втянулся в украшение. Теперь осталось проверить теорию о том, смогу ли я принести его через ворота и не вышибет ли духа из кольца во время перехода границы. В гостиной я сообщила Саше, что мы уходим. Тот не стал задавать вопросы, но на перстень глянул с подозрением. Заметил его сразу, и увиденное мужчине не понравилось. Я хотела объяснить, но в этот момент вошли молодожены в компании с шефом. «Вам больше ничего не грозит. Живите спокойно». Пообещала и первой вышла из дома. «Мои спутники за мной». «Вы уверены?» «Что это было?» Девушка, наконец, обрела голос. Услышав о безопасности, она осмелела. «Да так, небольшой полтергейст, мы с ним уже разобрались, не волнуйтесь. В доме спокойно и безопасно. А нам пора, еще куча дел». Выдала все скороговоркой и сбежала, чтобы не отвечать на другие вопросы. Если молодые остались недовольны моим ответом, то настаивать не стали, тем более бежать следом и спрашивать что-то еще. А я с облегчением выдохнула, когда призрака не выбила из перстня. Уже в автомобиле назвала адрес, куда нам сейчас предстоит ехать, а после рассказала о беседе с волком. Заодно сообщила, что он сейчас с нами. Сама удивилась новому способу перемещения духов в украшениях. Шеф слушал внимательно, а то и дело, поглаживая бороду, но делал это молча. Самое удивительное, что ни одного вопроса так и не последовало. Более того, всю дорогу Семён Поликарпович был слишком задумчив, он будто ушёл глубоко в себя. Я удивилась, как мы в аварию не попали. Автомобиль остановился возле высотки. На стоянке одни дорогие машины. К одной из них мы и направились. Из нее как раз вышел уже знакомый Альфа, а с ним Стас. Живой, здоровый. Увидев нас, парень улыбнулся. Он первый приблизился. «Дашка, спасибо, вы меня спасли. Правда, я так и не понял, как вам удалось меня оживить, я ведь помню, что погиб, а потом очнулся в больнице. Разве с того света возвращаются?» «Тут тебе надо благодарить Сашу, он немножко замедлил время, что позволило тебя спасти». С улыбкой отозвалось чувство расположения к мальчишке. А еще радость от того, что нам удалось его спасти». Стас хотел о многом поговорить, это было видно по его горящим глазам, но у Альфы было другое мнение. Положив сыну на плечо руку, он словно таким образом заставил его замолчать. Юный оборотень послушался и отошел в сторону, но, к сожалению, из глаз убрать не смог. Семён сказал, «Вы хотели поговорить?» Не очень дружелюбно поинтересовался главный оборотень. Я кивнула. Рядом с ним стояло трое сопровождающих. При них мне как-то совсем не хотелось упоминать волка. Я щелкнула по перстню, сделать это постаралась незаметно. Тот сразу покинул свое вместелище, чтобы сходу кинуться на одного из спутников мужчины. Мы можем поговорить наедине? спросила, стараясь сильно не пялиться на призрака, пытающегося напасть на телохранителя или кем являлся тот самый шакал, против которого был настроен зверь. У меня нет секретов от моих охранников. Взгляд Альфы стал тяжелым, но меня ему смутить не удалось. Скажи ему всего одно слово. «Алина!» – рыкнул волк, рыча от собственного бессилия. «Алина?» Интонация у меня вышла вопросительная, но оборотень резко вскинулся, огляделся вокруг и тут же скомандовал. «Оставайтесь тут, а вы за мной». Как я поняла, сказано было нам троим. Волк тоже отправился с нами. Нас привели в каморку консьержа, самого дяденьку оборотень отправил погулять. Стоило тому выйти, как на мне тут же скрестился тяжелый взгляд. Еще и прищурился, наверняка пытаясь смутить. «Ага, не на ту напал». Я вскинулась, усмехнулась, глянула на волка и задала вопрос ему. «Что дальше? Ты хотел поговорить, а теперь молчишь? Ты кому обращаешься?» В голосе Альфа недовольство. «К черному волку, который сейчас призрак. Именно он настоял прийти к вам. Хочет спасти невинного, которого вы пытаетесь осудить за его смерть». «Откуда ты знаешь, кого я осудил?» «О, кто-то начал злиться». «А я и не знаю. Главное, что истинный виновник прекрасно себя чувствует и, судя по нападкам зверя, отлично устроился в вашей свите. Ехидство я и не думала скрывать». «Тут и сам волк отмер. Все это время он летал вокруг Альфы и несколько раз проходил сквозь него, наверняка таким образом пытался пообщаться с ним, но ничего не получилось. Мне надоело наблюдать за его метаниями, и я рявкнула. «Долго ты еще извращаться будешь? Не чувствует он себя? мог бы уже это понять. Говори через меня, я все передам». «Я должен сам. Мне надо ему показать, как все происходило, на слово он не поверит. Но ты говорил, что у тебя есть доказательства». Я начала раздражаться, и в этот момент шеф поинтересовался. «Проблемы?» «Да. Волк несколько раз пытался попасть в тело Альфы, но у него не получается». «Говорит, должен сам все показать. Слова ничего не будут значить». Перевела метание зверюги. Шеф глянул на оборотня, пару секунд о чем то подумал, после чего обратился к нему». «Если хочешь узнать правду, ты должен дать согласие и впустить в себя призрак волка. Тогда он покажет тебе, как его убили». «Он здесь? Опиши, как он выглядит». Потребовал мужчина. Судя по скептическому взгляду, мне не верили. «А что его описывать? Черный здоровенный волк мне по пояс. Ехидный и вредный. Чтобы попасть сюда, заставил отыскать вот этот перстень. С ним и прибыл». Я протянула руку и показала кольцо. Такую реакцию никто из нас не ожидал». Альфа вскочил схватил меня за руку, разглядывая украшения. Мне даже страшно стало, как загорелись его глаза. Мне даже захотелось снять и отдать ему вещицу, боясь, что он оторвёт мне кисть. Пришлось зашипеть, так как хватка мужчины причиняла боль. Тот сразу отстранился. «Прошу прощения». В голосе ни капли раскаяния. «И уже шефу!» «Я согласен впустить в себя призрака. Что надо делать?» Ответить ему никто не успел. Волк рванул в тело Альфы и на этот раз задержался там. Мы наблюдали, как взгляд мужчины стекленеет, он словно входит в транс. Теперь нам осталось только ждать. Трансляция волчары длилась около получаса. Несколько раз к нам заглядывали телохранители Альфы, но с ними разбирался шеф, никого не подпуская к оборотню. Шакал злился, нервничал. Дергался так, словно готов был в любую секунду сбежать. Ага, чувствует, что скоро ему не поздоровится. Он даже попытался прорваться в комурку, чтобы лично проверить Альфу. Но шеф стоял намертво, не позволяя даже одним глазом глянуть на происходящее. Наконец, волк вылетел из тела мужчины. Мне показалось, он стал еще бледнее, зато его удовольствие я ощутила отчетливо. А вот Альфа сидел задумчивый. При этом он все сильнее хмурился. Не знаю, что такое показал ему волк, но подумать явно было о чем. И это оборотню не нравилось. Наконец он резко встал. «Илья, ты будешь отмщен, это я тебе обещаю». «Все виновные понесут наказание». «Скажи ему, что я благодарен и могу уйти с чистой совестью». Голос зверюги был едва слышен, словно он уже начал растворяться в пространстве. Я перевела его слова присутствующим. Тут же стянула перстень, так как мне он больше не нужен, а чужое брать не хотелось. Словно только этого и ждал, волк вдруг подернулся рябью и превратился в привлекательного мужчину». улыбнулся. «Спасибо, Даша, ты мне очень сильно помогла. Мне пора. Теперь я знаю, что справедливость восторжествует. Скорейшего тебе перерождения!» Пожелала от души и с сожалением вздохнула, когда зверь ушел. Вот и все. Мы свою миссию выполнили. Можно возвращаться. Чего я не ожидала, так это того, что мужчина протянет мне обратно перстень. Я даже руки за спину спрятала, не понимая, что происходит. Мне тут же поведали. «Этот перстень – символ рода Ильи. Он остался последним представителем рода Волковых. И раз он вручил тебе его сам, значит, я не имею права его забирать. К тому же им все равно никто больше не сможет воспользоваться. Так что носите в память о Илье. Это моя просьба». Мне показалось, что черный камень в перстне мигнул, словно подморгнув мне. М да, уже галлюцинации начались. Но отказываться я не стала. Приняла украшение и снова нацепила его на палец. Стало будто спокойнее. Во двор мы вышли вместе, а вот потом Альфа развил бурную деятельность. Скомандовал куда-то ехать. На шакала он даже не глянул, видимо, чтобы не спугнуть раньше времени. А вот сам он знатно нервничал. Увы, дальнейшее мы увидеть уже не могли, потому что сразу несколько машин отъехали со стоянки. Вслед за ними отправились и мы, только на этот раз в контору. А там нас стали гонять по разного рода воздействию. Никола вместе с шефом и Светозаром извращались как могли. Они пытались загипнотизировать, на нас влияли ментально, нас очаровывали. Мы стойко выдержали все испытания. К вечеру я была измотана так, словно разгружала вагоны. Спать легла прямо там, до дома я не доехала. У меня элементарно бы не хватило сил. Зато утро началось суеты. Завтрак пришлось впихивать себя как можно быстрее, потому что потом наши мучения повторились. Шеф пригласил еще несколько существ, чтобы испытать нашу выдержку и ментальную защиту. Как бы мне не хотелось возмутиться, но я понимала, что это делается ради нашего же блага. Семен Поликарпович за нас безумно волновался. Время летело со скоростью света. Нас с Сашей собирали на свидание с нежитью, как на войну. Умом понимала, насколько серьезное дело предстоит, а душа хихикала, наблюдая за суетящимися товарищами. Семен Поликарпович лично, наверное, в десятый раз проверил нашу ментальную защиту, прошелся по ауре. Я, правда, так и не поняла, что он делал, но пасы и сияющие ярким голубым светом глаза шефа впечатляли. Саша, как и обещал, несколько раз использовал на мне какие-то приемы, от которых у меня в черепной коробке будто стая пауков ползала. О чем и сообщила присутствующим. Шеф заулыбался. Ты хорошо чувствуешь подобное вмешательство, это радует. Значит, сможешь уклониться или отбить ментальный удар. Но самое главное, мы не знаем, как твой организм отреагирует на вампирские чары. Они опасны для всех. Мало кто может им сопротивляться, и защита тут ни при чем, Она может не справиться. «И что в таком случае делать?» Опередил меня с вопросом юноша. Шеф пожал плечами и задумался. Ответа у него, как я поняла, не было. И пока решался вопрос с необычными чарами, в комнате появилась фросенька с призраком. Оказывается, они прекрасно слышали наш разговор. Потому что дух, сожаления выпустил из объятий домовушку. Я видела, с каким трудом он это делал. Но и их понять можно, столько времени они не виделись. Сомневаюсь, что сейчас их вообще хоть какая-то сила может разлучить. «Я пойду с ними», – поведал вдруг Светозар, отделившись, наконец, от нашей домовушечки. Я машинально перевела слова мужчины для всех остальных. «Ты же знаешь правила, нельзя...» – вздохнул начальник. Призрак фыркнул. «Нельзя живым, а меня даже нежить не увидит. Поверь, друг мой, за три века я вполне научился скрываться от видящих, чтобы не развоплотили». К тому же предчувствие у меня имеется посетить пристанище Клыкастова. А ты сам знаешь, своей интуиции я привык доверять». Я повторила слова Светозара машинально, уже даже не задумываясь. При этом обозначив местоположение призрака, чтобы остальные знали, куда смотреть, пусть и не видели его. «Предчувствие, говоришь». Семён Поликарпович нахмурился и тут же поведал. «Пару лет назад пропала ведьма, сильная и строптивая». Отправилась как раз к Кириару. На него хотели повесить обвинение, но кто-то из Совета вроде сообщил, что видел Людмилу уже после посещения вампира. «Но ты не поверил». «Правильно?» – догадался призрак. Шав кивнул. «Слишком гладко все получилось, да и странно, что ведьму не смогли отследить. Она словно в воздухе растворилась. Поэтому у меня есть подозрение, что кто-то из Совета помогает Клыкастому скрывать свои делишки». Вполне серьезно закончил начатую фразу Светозар. Тогда я тем более должен присмотреть за нашими детишками. Тем более мы с тобой прекрасно знаем, кто именно покрывает кровососа. А тот окончательно обнаглел, считая себя всесильным и всемогущим. Что я тебе говорю? Ты ведь и сам помнишь что количество выпитых им девушек. И ведь никто ему даже пальцем не погрозил хотя совет должен отслеживать все действия нелюдей. Да, ты прав. Мы с тобой уже обсуждали. У нашего любителя чужой силы есть родственник в совете, он же и покрывает его. Иначе давно бы уже поймали этого гада». Сколько жизней он искалечил. Да далеко ходить не будем, родители Саши. Возмущенно выдала я. Почему никто не проверяет нормально? Или они избирательно следят? Наказывают только тех, кто им не угоден? Тогда что это за совет такой, Шарашкина контора? Потому что с Ильясом никто не желает связываться. Жестокий и мстительный он похлеще своего племянника. И для его поимки должны быть железные доказательства, которые невозможно опровергнуть, пояснил начальник. Мы таких, к сожалению, не нашли, он умел заметать свои следы, да и за племянником почищать так, что комар носа не подточит. Взять тех же выпитых девушек. Я был в совете. От меня отмахнулись, сообщив, что я должен предъявить их тела, а заодно достать доказательства того, что именно Кириар их выпил. Как вы понимаете, свидетельство самих призраков для них не аргумент. Зато был бы кто другой на месте этого гаденыша, ухватились бы за любое упоминание, чтобы наказать, развоплотить или извлечь выгоду из преступления. А тут... Зло процедил Саша. Я была с ним полностью согласна. А тут у них над душой стоит один из членов совета, не позволяющий осудить племянника. Но уверен, и на него найдется управо. Пообещал шеф. Как бы скептически я не относилась к его словам, но обещанию поверила. Зная Семёна Поликарповича, он в лепешку расшибется, но придумает, как добиться справедливости. «Ничего, будем надеяться, что у нас получится добыть эти самые доказательства», – с воодушевлением отозвался напарник. И тогда мы точно его накажем. Те девушки должны быть отомщены. А я прошвырнусь по дому Кириара, вдруг найду там пропажу. Чувствую своей прозрачной душонкой, Людмила там. И мне предстоит ее отыскать, произнес Светозар. Не верю я, что она покинула дом вампира. И свидетель тот какой-то мутный. Видел, как выходила, но не заметил, куда пошла. Слух резануло имя. Я нахмурилась. Именно так звали бабушку, и именно она пропала как раз пару лет назад. «Совпадение? Не думаю». Я уже собиралась спросить, но шеф едва заметно мотнул головой. «Вот жук! Получается, я права в своих домыслах, и это действительно моя бабуля. И она знакома с моим начальником. Ладно, потом все равно все узнаю. В конце концов, имею право, я ведь теперь тоже отношусь к теневым, как они себя называют. Но все равно стало интересно, почему он не захотел, чтобы я интересовалась ведьмой. Тут же все свои, так, к чему эта секретность?» Из меня так рвались вопросы, но пришлось промолчать, за столько лет я успела понять. Семён Поликарпович ничего не делает просто так. И если не захотел афишировать наше родство, значит, тому есть причины. Саша вскинулся протестовать, сказанное призраком, но я непроизвольно схватила его за руку и уже сама мотнула головой. Напарник должен понимать, что для того, кому больше трех веков, мы и правда дети. Спорить просто не хотелось. А потом стало и вовсе некогда. Пришла пора отправляться в гости. Опаздывать и давать повод вампиру не хотелось. Уверена, он ухватится за любую возможность, чтобы получить себе нас и нашу силу. Не хотелось давать ему повода. Будем действовать по правилам, чтобы и к нам никто не мог придраться. Запомните, чем бы вас ни пытался шантажировать Кириар, вы должны помнить. Он мастер иллюзий. То, чего не достигнет ментально, возьмет угрозами. А дар забрать он может только добровольно. Запомнили? Напоследок дал наставление шеф. Наш синхронный кивок был ему ответом. «Честно говоря, я не представляю, чем нас могут шантажировать», задумчиво уточнил напарник. Я подтвердила его слова кивком. «У меня родных не осталось, чтобы пригрозить причинить им вред. А на всё остальное мне как-то плевать». Я на этот счет промолчала. «Да, у меня была бабушка, но что-то мне подсказывает она уже у него. И раз о её смерти ничего не известно, значит, она пока держится». Если мы найдем ее у Клыкастова, то как раз будут доказательства подлости кровососа. И тогда совет пусть только попробует не принять меры. Чувствую, в этом случае наш шеф точно начнет действовать, а мы поспособствуем». «Поверь, он бы не стал вас приглашать, не подготовившись основательно. Видимо, у него есть некие рычаги, о которых мы пока не знаем», пояснил Семен Поликарпович. «А теперь вам пора. Я отвезу и, если понадобится, подожду. Вдруг что случится?» «Заодно проконтролирую ваш выход, чтобы у нас не нашелся еще один липовый свидетель, утверждающий, что вы вышли, но исчезли в воздухе». Вдох облегчения я сдержать не смогла. С шефом мне было как-то спокойнее. Что бы ни приготовил, для нас клыкастой поддержка начальства будет не лишней. Повернула голову и глянула на напарника. Саша тоже воспрянул духом. Слова мужчины ему тоже понравились и вдохнули в него уверенность. «Чувствую, нам предстоит слишком большое потрясение. На миг даже стало интересно, какими доводами станет апеллировать Клыкастый ради достижения своей цели. Наш путь лежал за город. Именно там оказался дом вампира, больше похожий на маленький замок. А этот тип себе ни в чем не отказывает. Светозар смотрел на Домину и хмурился. Я, стараясь не смотреть на него, едва слышно уточнила. Что-то не так? Все не так. Этот гаденыш подстраховался, защитил свое жилище от таких, как я». Значит, опасается. А если опасается, есть что скрывать. Теперь я просто обязан туда попасть. С жаром выдал дух. Есть идеи. Где-то внутри я уже знала, как можно провести призрака, но как же мне эта мысль не нравилась. Ты сама знаешь. Пройти сквозь защиту я смогу только в твоем теле. Из Сашиного меня выбросит на воротах, а у тебя такой дар, что защита не распознает скрытого призрака. И хотелось бы отказаться, но не получилось». «Дело превыше всего, а без Светозара мы не справимся, я это прекрасно понимала». Потому кивнула и рвано выдохнула, как только дух вошел в мое тело. Затих. «Ты чего?» Обеспокоенно приобнял меня напарник. «Я же хватала воздух не в силах, пока сказать хоть что-то». «Потом. Ладно. Сейчас привыкну к ощущениям». Выдохнула на миг, прикрывая глаза. «Дух в тебе?» – догадался юноша. «Меня хватило только на кивок. Ясно. Я подожду». Он отпустил меня и отошел. Стало холодно и зябко, я поежилась. Ожидала почувствовать в себе хоть что-то, но чужого присутствия не ощутила. Честно говоря, я думала, он сразу перехватит управление, но нет, сознание осталось при мне. Тут же голос в голове отозвался. «С обычным человеческим телом так и было бы, контроль достался мне. С тобой не получается, и именно поэтому защита дома меня не обнаружит. А сейчас приготовьтесь, входим». Парочка охранников, больше похожих на зомби, сперва уточнили, кто мы такие и по какому вопросу пожаловали. Узнав, что приглашенные, тут же открыли ворота. Они даже досмотра не проводили. «Естественно, зачем им досматривать вас, когда при малейшей опасности сигнализацию бы сразу оповестила?» – подсказал Светозар. «Скажи, а тебя точно не вынесет за ворота, когда ты покинешь мое тело?» Я забеспокоилась. «Нет, главное входите в дом, а там уже мне станет намного легче». «Откуда знаешь?» Не могла не уточнить у призрака. Чувствую. Да и успел рассмотреть защитные плетения, а не только на воротах. Вероятно, Кириар уверен в своей защите, так как поставил на воротах, на доме ничего подобного нет. Входи. Так и сделали. Но по пути до меня вдруг дошло. Можно было пронести Светозара в перстник, как я это делала с волком. И не пришлось бы испытывать неудобства. «Почему хорошая мысль приходит после?» «Потому что мысль плохая», – мгновенно отреагировал призрак. «На мое недоумение пояснил. Оборотня, ты всего лишь выносила с места убийства и снимала таким образом привязку. Тут другой случай. Окажись я в кольце, защита бы сразу меня опознала. Поэтому только такой способ, которым мы сейчас воспользовались, самый эффективный». «Понятно». Думала, моя идея окажется оригинальной, а на деле вышло, что могла бы только все испортить. Ладно, потерплю, тем более, что дискомфорт исчез, и я уже могла снова быть сама собой. Саша взял меня за руку, я вцепилась в него, как утопающий за соломинку. Так мне стало спокойнее. В просторном холле с мозаичным полом, большими колоннами и расписными стенами нас встречал мужчина лет 25-30, но это на первый взгляд. Как я уже знала, этому клыкастому намного больше». Хозяин дома ждал нас с такой широкой улыбкой, словно увидел перед собой давно потерянных родных и любимых родственников. Красив, шельмец, и вовсю этим пользуется. Вон сколько обаяния пихнул в мою сторону. Не будь у меня защита, уже бы слюнями все тут закапало и сама, как жертвенная овца, притопала бы на заклание. Правда, на этот роста и паучков в голове не было, вместо этого меня сковало льдом. Так вот, как на меня действует вампирское обаяние. Я повела плечами, стараясь сбросить себя непомерную ношу в виде льда. Вроде получилось. Скосила глаза на напарника. Саша с интересом осматривался иногда, как и я, проводил плечом, словно сбрасывая с него лишнее. Вампиру это не нравилось, вон как вспыхнули алые искорки в глубине глаз. Из моего тела выплыл светозар. Демонстративно чихнул. Ага, это он так показывает ментальное воздействие, вернее, дозу вампирских чар, так я и сама их распознала. Кириар не пожалел воздействия, и сейчас в недоумении сверлил меня взглядом. «Мы так и будем молчать, или вы все же скажете, зачем нас пригласили?» Нарушил тишину Саша. Я в этот момент наблюдала, как наш призрак, будто принюхивая, сперва собирался лететь вниз в подземелье, но потом взмыл вверх. «Саш, не торопись, сей господин еще не весь арсенал ментального воздействия на нас использовал. Я права?» Теперь главное пошире улыбнуться. Кириару мои слова не понравились, как и поведение. Всего на миг его губы презрительно поджались, но в следующую секунду снова обозначили радушную улыбку. «Интересно, он реально думает, что я куплюсь?» Выдала самую кривую ухмылку из своего арсенала. Вон как его перекосила. «Ага, не нравится? Твои проблемы?» Нечего было нас приглашать. Но его выдержка восхитила. Мне бы такую. «Прошу в гостиную, разговор у нас будет непростой. Что предложить выпить? Чай, кофе, сок, бренди, водка, вино, шампанское?» Тоном идеального хозяина спросил глыкастый. Ответил за нас двоих напарник. «Ничего не нужно. Давайте ближе к делу. Вы нас сюда пригласили явно не для того, чтобы застолье устраивать. Да и не стали бы мы у вас ничего не пить, не есть, во избежание, так сказать. Вы правы. Мне нужна ваша сила, и вы мне ее отдадите». От такой наглости опишила не только я. Саша тоже впал в ступор, а потом расхохотался. Мало того, что ты убил моего отца, выдав нелепую историю его исчезновения. довел до смерти мать. Так теперь имеешь наглость спокойно заявлять о своих хотелках? еще и уверен в успехе. Знаешь, я много таких повидал, но настолько безумных впервые. А меня больше интересует, чем он нас шантажировать будет. У тебя из родных никого не осталось. У меня... Не знаю, если честно, родители и бабуля пропали давно. Я даже не знаю, живы ли они. А больше мне купиться и не на что». Даже руки развела в стороны, и в следующее мгновение меня позвали. Этот голос я никогда не забуду. Хотелось вскочить, обнять, расспросить, но я осталась сидеть на месте, поглядывая на вампира, нетерпеливо постукивающего длинными аристократичными пальцами по подлокотнику кресла, где устроился с удобствами. Он сверлил меня взглядом, словно чего-то ожидал. «Ксюша?» Осторожно позвала, прекрасно понимая, насколько нереально ее здесь присутствие. «Дарья, я тебя прошу, вытащи меня отсюда, тут так страшно!» «Да, совсем недавно ты говорила, что счастлива в другом мире. Что изменилось всего за сутки? Я и хитничала, и не скрывала этого». «Даш, всё ложь, кругом одно вранье. помоги мне!» Слезливо попросила подруга. «И как я это сделаю?» Говорить старалась ровно, а у самой сердца из груди выскакивало. Бросила взгляд на напарника, его глаза стали стеклянными, наверняка и ему подкинули какую-то иллюзию. «Кириар, он знает, он поможет. И мы снова будем вместе, как и раньше». «И где ты сейчас? И куда тогда пропала?» Я пошла на маленькую хитрость для проверки. Да, в какой-то момент я засомневалась, и мне показалось, что говорю действительно с любимой подругой, ставшей жертвой Менхотепа. Но ведь совсем недавно я видела другой сон. Да, тогда я не озаботилась проверкой, но сейчас решила наверстать упущенное. Ох, я и сама не поняла. Ничего не помню совершенно. Только твое лицо и осталось в памяти. Ну, хоть где мы потерялись, ты должна помнить. Я не скрывала недоверия. Кажется, на вечеринке, но не помню ничего. Провал. Я что-то выпила, и все, туман. После этой фразы концерт можно было заканчивать. Стало ясно, что все это фикция. Да, должное таланту вампира я отдала, его иллюзии вышли просто отличными, но он допустил ряд ошибок. Самое первое – мое имя. Никогда Ксюша не называла меня Дарья, потому что это у нее ассоциировалось почему-то с толстой бабищей из тех, кто и коней останавливает и в огонь бросается. Второй ошибкой Кириара стала якобы потеря памяти. Он даже не удосужился узнать, когда пропала подруга. Иначе бы знал, что про фараона она не смогла бы забыть ни в коем случае, так как еще тогда восемь лет назад стала его супругой. И самое главное – вечеринки. Мы на них практически не бывали, не до них было. А уж пить непонятно что и подавно бы не стали. А значит... Неужели вы действительно думали, что я куплюсь на эту уловку? Иллюзии ваши выше всяких похвал, но над деталями вам еще работать и работать. Ехидство прятать не стало. Заметила с огромной радостью, как перекосила вампира – хотя отдаю должное вашей находке. После исчезновения подруги о ней вообще никто не помнит. Не раскройте секрет, каким образом вам удалось докопаться до ее существования? А в следующее мгновение до меня дошло. Прошлый сон насылал мне он, если это действительно наведенная магия. Тогда кому я еще понадобилась? Перстень, едва не вросший в палец, не давал покоя. Изначально мы считали, что это дело рук Кириара, но сейчас видно, что это не он. Он понятия не имеет, где и когда исчезла Ксюша. Хотя они каким-то образом все же узнал это при том, что кроме меня никто ее не помнит. Я напряженно ждала ответа: У меня свои методы добывать информацию, ответил уклончиво хозяин дома. Так я и подумала, правду все равно не узнать. В этот момент отмер Саша. Со мной тоже станете так же развлекаться. Кого ко мне пришлете? Мертвого отца или мать? Равнодушно бросил напарник. Значит, ему еще ничего не привиделось. Тогда с чего его взгляд был таким отрешенным? Надо будет потом уточнить, сейчас не место. И, кстати, отца своего я видел, пусть и призраком. У него же узнал по поводу его смерти и вашего в ней участия. Ох, как разозлился клыкастый. Он больше не мог скрывать свою ярость. А для меня это как бальзам на душу. Смотрела бы и смотрела. Надо придумать, чем еще его взбесить. Такая радость и для души. Вам лучше согласиться на мои условия, иначе может пострадать одна неуемная и прыткая ведьма. Зло процедил клыкастый, прибегнув к последнему аргументу. Я широко улыбнулась. «Значит, она все же у вас?» «Данная информация определенно заинтересует совет. А заодно поможет выявить продажных блюстителей закона, которые помогают вам обтяпывать ваши зелишки. Поведала мужчине, а у самой сердце заходилось. «Я интуитивно поняла. На этот раз он не блефует, бабуля у него. И мы даже знаем, кто вам помогает. Ну ничего, уже недолго вам осталось». «Не с теми вы связались. Я нашел доказательства причастности Кириара к похищению ведьм и других теневых. Подкрепление уже вызвал. Протяни время. Передо мной появился Светозар. Каким образом ты вызывал подкрепление? Меня одолели сомнения. Призрак широко улыбнулся. Тут, оказывается, есть вполне себе живые слуги, одним из которых я и воспользовался. Семён уже выслал машину с оборотнями-боевиками». Заодно направил гневное письмо в совет, где во всех подробностях изложил деяния Ильяса, того самого, который покрывал племянника. «Ну как ты об этом узнал?» «Элементарно, да шутка, запахи и сканирующая магия. Мне она вполне доступна. А еще я пообщался с твоей дражайшей родственницей. Она в данный момент освобождена и принимает ванну. Я попросил ее подойти минут через двадцать. «А как ты с ней общался? Она же не видит призраков». Я была поражена масштабом диверсии призрака – Тот самодовольно ухмыльнулся. «С помощью все того же подселения. Сложно было попасть в темницу ведьмы, но я нашел выход. И у меня все получилось, даже выпустить ее оттуда. Не переживай. Просто, как и сказал, тяни время, чтобы этот гадёныш ничего раньше времени не заподозрил и не скрыл улики. С него станется». Прикрыв глаза, обозначила понимание и повернулась к вампиру. Он уже подозрительно на меня поглядывал. Потом стал к чему-то прислушиваться. Я видела, ему что-то не нравится. А в следующее мгновение он бросился на меня. Саше стоит отдать должное, он меня оттолкнул, вытащил остро заточенную деревяшку и со всей дури всадил вампиру в шею. Тот зарычал, глаза полыхали алым, клыки выпирали, с них капала зеленоватая жидкость. Да, убить подобным клыкастого невозможно, но замедлить и на время остановить вполне. А нам только это и надо. Надеюсь, подкрепление поторопится, иначе живыми мы отсюда не выйдем. Мне стало страшно. Сердце колотилось, как сумасшедшая, грозя выпрыгнуть из груди. На миг представила, что со мною бы стало, напади на меня это чудовище. Пополнила бы ряды девушек, выпитых кровососом. Уверена, он наверняка посчитал, что и в этом случае его отмажут. У, тварь!» Я с благодарностью глянула на напарника. Запасливы! зашипел Кириар, пытаясь избавиться от деревяшки. Но Саша не давал. Он держал крепко. «Ты забыл, какой у меня дар?» Я предвижу будущее и могу его изменять. Ты ведь этот дар хотел получить. Напарник приподнял рубашку и стянул с себя веревку от запаха, который меня замутило. Пока Кириар пытался вытащить осиновый кол, Саша быстро скрутил хозяина дома. От кожи клыкастого повалил дым. Эта веревка особенная? Догадалась я, парень кивнул. Да, Семён Поликарпович предвидел подобный исход. Он посчитал, что этот гадёныш попытается тебя схватить и шантажировать меня тобой, а потом наоборот. Он же пару дней готовил меня к тому, что я должен сделать. Думал, не получится, но все вышло как нельзя лучше. У меня получилось. Вот что стресс делает с человеком. Мне очень хотелось защитить тебя. Я испугался, что эта тварь причинит тебе вред. Вот и открылись скрытые резервы. Ты молодец. Похвалила я парня, хотя саму немного трясло. Как-то не рассчитывала я стать жертвой маньяка-кровососа. Сложно убить человека, уж без подготовки и подавно. «Во-первых, он не человек. Во-вторых, ты права, очень тяжело, но я действовал на автомате и испугался за тебя. Рука не дрогнула, чего я больше всего боялся». «Ты меня спас. Я правда испугалась». «Выдохнула. А затем зло процедила». «Да уж, не получилось с моей подругой, он решил идти в вабанг». «Просчитался, посчитав нас наивными идиотами. Глупец. Скоро здесь будет отряд зачистки оборотней», — их вызвал шеф. «А как он узнал? Решил подстраховаться?» Округлил глаза напарник. «Нет, Светозар узнал все, что было необходимо, вселился в одного из слуг и отправил вестника начальству. Кстати, моя бабуля где-то здесь. Ее уже освободили». «Призрак! Как вы его притащили! Это невозможно!» Зарычал Клыкастый. Я ухмыльнулась, глядя в его лицо. Сейчас он уже не казался мне таким привлекательным. Главное желание, а как его воплотить, мы смогли разобраться». Тем более, любую защиту можно найти, как преодолеть. Мы придумали. И теперь нашли все доказательства, так необходимые совету. Не отвертишься. «Я все равно доберусь до вашей силы. Уже сегодня меня выпустят с извинениями, а вам не жить». Процедил Кириар с ненавистью, глядя на нас. Кажется, он совершенно не слышал моих слов о доказательствах. Поразительная самоуверенность. Неужто он и правда считает себя таким всемогущим? Поразительно. Никогда таких индивидов не видела. «Слушай, Даш, а может самооборону устроить? Кол в сердце и вампира нет? А мы скажем, он напал, пришлось защищаться. А то вдруг правда отпустят», – предложил напарник. «На тебя кровожадность напала?» Я не сдержала нервного смешка. Потом широко улыбнулась, глядя на Клыкастого. Заманчивая, какое предложение, но мы не можем так поступить. Тем более отпускать его никто не станет. Ильяс, его дядя, тот, кто помогал скрывать преступление, уже арестован. Из него ментально вытягивают показания. «Так что...» Я развела руки в стороны, а хозяин дома, услышав мои слова, завыл, как раненый зверь. До него дошло. Это конец. Он задергался сильнее, надеясь распутать веревки. Саша наблюдал за его попытками с нотками снисхождения. Уж он-то знал, что это невозможно. Наш шеф лишь бы что не предложит. А я присела в кресло, разглядывая обстановку. «Да, они плохо живут, клыкастые». У меня создалось ощущение, что я попала в другой мир, ну или вернулась веков на пять назад. Очень походила на картинки из фэнтези, а еще из исторических хроник. Я даже на миг прикрыла глаза, представляя себя этой принцессой во дворце. Хихикнула. Потому что моя фантазия не справилась. Я обычный человек, никак не тянущий на монаршую особу. В этот момент появилась бабуля. Она словно еще больше помолодела. Я смотрела на родственницу скептически. Ждала, что она и в этот раз уйдет от разговора. Но так, как ни странно, с удобством устроилась в кресле и глянула на спеленатого веревкой вампира. «Что, Кириарушка, нашлась и на тебя управа?» «Да от кого?» «От детей». «А ты расслабился, поверил в свою непобедимость?» «Не надоело чужую силу забирать?» «Тебе мало?» «Кстати, Даша, познакомься с убийцей своих родителей». «Именно он забрал их силу вместе с жизнью». «А все потому, что их дар, как и твой врожденный. «Его невозможно забрать просто так, только вместе с жизнью». Поведала бабуля, гневно глядя на Клыкастого. «Жаль, вспомнила я это только сейчас. Каким образом и кто заблокировал воспоминания, это я еще выясню. Но что-то мне подсказывает, тут его дядя постарался. Так хотел отмазать племянника, что даже на меня наложил блоки. А ведь уже заодно это ему грозит смертная казнь. Потому что воздействовать на древних смерти подобно». Ещё 120 лет приняли такой закон. В каком смысле заблокировали? И что по поводу силы? С чего ты взяла, что она у меня врождённая? Я напряглась. С того, что ты уже лет с общалась с призраками. Родители тогда сильно испугались, потому что сами не имели понятия о собственном даре. А я молчала, так как не имела права раскрывать себя. Но не досмотрела. На горизонте появился этот гад. И действовал по уже установленной схеме. Сперва подружился, потом выпил обоих. Била бы собственными руками. Она даже дёрнулась в его сторону, но словно о чем то вспомнила, с трудом присела снова в кресло. Только продолжала сверлить кровососа ненавидящим взглядом. А этот тварь ухмылялся, радуясь тому, что смог разозлить ведьму. Именно поэтому мне заблокировали силу. Чтобы я раньше времени не попала в руки этого кровопийцы, догадалась и получила подтверждение. Да, именно так. В тебе смешалась магия нескольких поколений. Смерть, ведьма и менталистика. И если первый дар тебе разблокировали в Египте, то два других блока предстоит снять мне. Через две недели тебе исполнится 21 год. Это как раз возраст так называемого совершеннолетия у ведьм. В этот день я и освобожу твою силу. А потом начнем учебу. Но ты сама говорила, я не ведьма, или я что-то не понимаю. Что-то совсем запуталось. Уже привыкла к тому, что помогаю призракам сама, не имея магической силы. А тут выясняется столько всего интересного. «Милая, после блокировки в 9 лет у меня не было возможности проверить тебя на магию, к тому же с моей памятью кто-то поработал. Я, как и ты, до недавнего времени считала, что твои родители пропали в Африке. И только сегодня древний призрак-хранитель избавил меня от блока на памяти». Как ему это удалось, не знаю. Удивительно то, что я смогла его увидеть. Элементарно, я просто вселился в ее тело, чтобы была возможность покинуть ее же зазеркальную тюрьму. Попутно ощутил блок, снес его машинально. Поведал дух. Я озвучила его слова вслух. «Подожди, но ты говорил, что вселился в слугу. Так в кого же ты все же попал?» Я прищурилась. Светозар к моему удивлению засуетился, занервничал, а потом выдал. «Ну, сперва был слуга, с его помощью я смог найти рычаги, чтобы открыть проход, а после уже вселился в ведьму, чтобы помочь ей выйти, а слуга ничего не осознал и не понял, что произошло. Я хихикнула, но ничего говорить не стала. Раз надо было, то кто я такая, чтобы возражать, к тому же сама бабуля явно не против происходящего. А раз она довольна, то и я тоже рада. Да и вышло все только к лучшему». Я благодарна вам. Этот гад каким-то образом лишил меня возможности колдовать. Потому и выбраться сама не могла. А тут столько положительных моментов всего за одно вселение. Мне вообще показалось, что после того, как во мне побывал уважаемый Светозар, моя сила возросла. Или это последствия снятия блока, впрочем, неважно. Я рада, что так случилось. Пока бабушка говорила, Кириар пытался освободиться, но Светозар, сидевший рядом, бдил весьма внимательно, потом и подсказал, что еще немного и веревка сгорит. Пришлось вмешаться бабушке, стоило мне озвучить слова призрака. Она щелкнула пальцами, и на пленника обрушился недавно стоящий графин с чем-то красным. Запахло железом. Кровь. Ох, как вампирюга взбеленился! Он рычал, пытался добраться до крови и извивался по хлеще змеи. И в этот момент в дом ворвались оборотни. Они подхватили пленника, один из них отцеловал бабулю, после чего они слишком быстро скрылись. И это все? В голосе напарника сквозило разочарование. «А что вы еще хотели, молодой человек?» Тоном светской львицы уточнила бабуля. «Не знаю, думал, будет нечто зрелищное, а тут...» Пришли, забрали, ушли, даже слова не сказали. «А что ты хотел услышать? Обо всех его злодеяниях?» «Так на это нескольких дней не хватит, чтобы перечислить все. К тому же...» «Это не в их компетенции», – произнес Семён Поликарпович, входя в дом. Он был не один. Рядом с ним шествовал еще один мужчина, по комплекции не уступающий шефу. Такой же большой, только гладко выбритый. Его глаза имели желтоватый оттенок. Он глянул на нас Сашей по очереди, после чего обратился сперва к нему, а в конце ко мне. «Зато мы теперь можем вынести вам благодарности в качестве компенсации подарить этот чудесный дом. Берёте?» Насколько я знаю, свой вы снимаете, и срок аренды истекает как раз завтра, так же, как и с арендой квартиры нашего прекрасного медиума. Мы с Сашей переглянулись. Какое странное предложение. Как вообще можно подобное предлагать двум малознакомым людям? Да, мы провели совместную операцию по поимке вампира, до этого успели вместе поработать над парой тройка дел, но между нами же ничего нет. А тут целый дом, пусть и огромный. А с другой стороны... Предложение весьма заманчивое, учитывая, что я тоже снимала небольшую квартиру на окраине города, и ведь об этом же узнал этот большой мужчина. Но несколько дней назад хозяйка сказала, что продлевать аренду не станет, так как к ней дочь приезжает с семьей, а это ее квартира. У меня, признаться, из головы ее слова вылетели, даже не успела себе ничего найти. Тут такое предложение. И не какая-то квартирка, а целый особняк. Большой и просторный, этокий замок в миниатюре. Даже если мы с напарником поделим его пополам, можем вообще редко видеться, если возникнет такое желание. Осталось понять, что по этому поводу думает сам Саша. Я согласна, мне тут нравится. Первая ответила и глянула на парня. Тот долго думать не стал. Я тоже согласен. Дом красивый, но проблема в том, чем за него платить. Да и слуги… «Вряд ли мы сможем их содержать», – сомнением отозвался Саша. «А самостоятельно убрать такую махину мы с напарницей точно не в состоянии». «Сможете содержать, тем более помощники по хозяйству вам в любом случае понадобятся, самим вам времени на все не хватит. Дарья не даст соврать, зарплата у нас в агентстве вполне неплохая». Я удивлен, что она еще сама не купила себе дом или квартиру. Хитрый прищур шефа меня не смутил». Я пожала плечами. «Меня устраивала квартира, а сейчас и вовсе можно пустить свои сбережения на обустройство дома по своему вкусу. Все же готический стиль из фильмов ужасов немного не мое». «Что ж, в таком случае сейчас прибудет нотариус, мы все оформим должным образом, а потом дам вам три дня выходных. Заслужили». «Но вопрос к вам, молодой человек. Вы согласны войти в нашу дружную команду?» «Ваши навыки нам очень нужны, тем более я уже видел вас в деле, вы с Дашей отлично справились. Уверен, дальнейшие дела также легко уладите, как до этого», – предложил Семен Поликарпович. «Согласен». Саша даже раздумывать не стал. Шеф кивнул, словно не сомневался в ответе, и тут в разговор вступил незнакомец. «Вы молодцы, не побоялись обезвредить опасного преступника. Мы за ним уже много лет гоняемся, но из-за Ильяса никак не могли поймать. Зато сейчас оба в тюрьме». Их ждёт полное развоплощение, а вам полагается награда. Подойдёте в администрацию теневых через два дня, а как раз будет казнь. И каждый из вас получит то, что заслужил. А разве развоплощение не для призраков? Удивилась я. Вы совершенно правы, Дарья, для них. Но существует казнь для нелюдей, когда их тела расщепляются на атомы, а душу развоплощают, отказывая в перерождении. Их словно стирают с грани мира. Просветил незнакомец. «Стирают с грани мира». Эти слова заставили пораженно застыть. Не это ли случилось с Ксюшей и с тем менталистом, которого я увидела самым первым? Их ведь тоже стерли с граней мира, потому никто и не помнил об этих людях. И теперь я точно уверена, что моя подруга для этого мира мертва. Во всяком случае, ее тело точно осталось где-то там в пирамидах. А вот с душой дела обстояли сложнее. Могла ли я видеть тогда во сне именно дух подруги? Вполне. Недаром мне она показалась не совсем материальной, больше говорить было ни о чем. Правда, я видела недовольно поджатые губы бабушки, которая с трудом сдерживалась. Ей явно было, что мне сказать, но она не стала при таком большом количестве народа. Прибыл нотариус, заверил переход дома в нашу с Сашей собственность, после чего шеф вместе с незнакомцем покинули нас, а вот и Светозар остались. И кажется, теперь ее уже ничто и никто не сдерживал, так как вид у нее был такой, словно она собралась учить меня жизни, заодно демонстрируя свой характер, который за несколько лет у нее явно испортился. Юная барышня, я, конечно, понимаю, что сейчас век раскрепощенной молодежи, но не до такой же степени. Все же высказала свое недовольство бабушка. Я так понимаю, тебя не устраивает, что дом подарили на двоих, бабуль. «Да тут даже если целая сотня гостей поселится, мы все равно потеряемся. Я вообще удивлена, как в нашем городе можно построить такой замок. Это ж какая площадь!» Восхитилась, в то же время понимая, что с улицы дом смотрелся скромнее. «Это самая обычная пространственная магия», – вздохнула родственница. «Кажется, еще немного, и она смирится. Наш вампир пятисотлетний аристократ. Он когда-то жил во дворце, вот и создал себе здесь похожие условия. Так что вам просто повезло». И да, поздравляю с приобретением собственности, но я все равно не могу принять то, что жить вам тут предстоит вдвоем. Бабуль, ты явно забыла, что я уже четвертый десяток разменяла, а ты продолжаешь считать меня подростком. Попеняла родственница, ощутив легкое раздражение, и тут же получила в ответ: Ты забыла, что являешься одаренной? А у нас ли ты исчисление идет немного по-другому? И твои 30 с хвостиком это лет 15-17 по меркам простых людей. Так что ты и есть пока ребенок. И не вздумай со мной спорить. Я теперь за тобой стану приглядывать, и так упустилась твоим воспитанием несколько лет. Я сперва раздраженно на нее покосилась, но потом, осознав, что мне расскажут больше о моем даре, все же порадовалась. Непроизвольно обняла бабулю, хотя так ее язык не поворачивался назвать. Она даже на мою мать не тянула, скорее на старшую сестру. У меня возникло желание уточнить ее возраст. Но со вздохом заметила очевидное – ничего она не скажет. Я так задумалась, что пропустила разговор напарника с бабушкой. Она же предложила провести беседу со слугами. Мы согласились, но я предупредила. А потом ты расскажешь все о родителях и о Даре. Откуда он взялся, кто мы вообще такие. Конечно, пришло время. Сейчас уже нет смысла скрывать, согласилась родственница. Тем более, что твой Дар давно стал активным, а я почему-то это не сразу распознала. Мы устроились за столом в гостиной. Светозар демонстративно развалился в кресле, он тоже хотел послушать. А мне стало интересно, знал ли он мою бабушку. Судя по взглядам, да. Но тогда получается. Ба, а сколько тебе лет? Вырвалось, прежде чем я сообразила. Даже призрак прикрыл лицо руками, показывая, насколько глупый вопрос. Но к моему удивлению бабуля ответила. 528. Челюсть с грохотом, упавшую на пол, я даже ловить не стала, сил не хватило. Просто таращилась на женщину, пытаясь сообразить, как ей удалось столько прожить, при этом сохранить лицо практически без морщин. Заметив мою реакцию, она рассмеялась, но потом стала грустной. У меня были дети, внуки и правнуки. Каждые сто лет я переезжаю с места на место. До недавнего времени никто из моих детей не унаследовал дар. Я уже начала считать, что во мне он и умрет. Но когда родилась твоя мать, я заново поверила в удачу. Правда, активировать магию Альбины не вышло. Ведьминская сила в ней была, причем очень много, но дочери не поддавалась. Чего мы только не перепробовали. А потом решили, что она не ведьма, а только носитель. Такое иногда случается, но очень редко. Зато, когда родилась ты, бабуля улыбнулась. Это было в ночь затмения луны. Врачи перепугали твои почти черные глаза. У новорождённых таких просто не бывает. Пришлось задействовать силу забвения, чтобы не возникало вопросов. «Тогда же дар твоей матери стал проявлять себя. Но сама она о нем не знала. Попытки пробуждения предпринимала, я ей говорила, что это необходимое обследование. А почему ты маме ничего не сказала? Я, конечно, понимаю, что теневая сторона должна таковой и оставаться, но ведь в маме был дар, не сдержала любопытство, Потому что она категорически отрицала любую магию». На мою помощь людям всегда кривила и вечно читала морали, что я шарлатанка и обманываю народ. Ее не могло убедить даже то, что я помогала всем, кто ко мне обращался. А когда тебе стукнуло пять лет, твоя мама и вовсе едва с ума не сошла, стоило тебе сообщить, что появился друг. еще и представить его. Сперва все сочли, что это выдумки, но ты разговаривала с призраком, и ваш диалог выглядел весьма содержательно. Альбина тогда едва не посидела. И мне каюсь, тогда впервые закралась мысль, что надо как-то попридержать твой стремительно развивающийся дар смерти. Но решение я приняла после визита Норхина, узнавшего о твоем даре и вознамерившегося его забрать. Это был древний вампир. В отличие от Кириара, этот практиковал сбор только уникальной силы. Такого я допустить не могла, обратилась к старому другу, Семену. «Именно он и запечатал твою силу». Тогда-то в отместку, видимо, Норхен лишил памяти меня после того, как я его победила и забрала все годы его жизни. А ведь мог бы и дальше жить, но он покусился на мою семью. За что и поплатился. А что же произошло с родителями? Напомнила я о сути разговора. Бабушка на миг прикрыла глаза. Кириар. Дар в Альбине он рассмотрел, но не понял его сути. Тот, что спит слишком долго, разбудить уже невозможно, но он нацелился на ведьминскую силу. И вместо нее забрал жизнь моей дочери, а ее муж пытался защитить супругу, потому и пострадал вместе с ней. Естественно, Ильяс отмазал племянника перед советом, а мне помешала потеря памяти, чтобы доказать вину вампира. Зато сейчас я все прекрасно вспомнила. «Лариса, а вы виделись со своими правнуками?» – осторожно уточнил Саша. Он словно прочел мои мысли. Да, виделась, они несколько раз приезжали ко мне за помощью, но никто из них до сих пор не знает, что я их родственница. Портретов я не заказывала, а фото тогда не было. А небольшие миниатюры того времени мало отражают суть настоящего человека. Тем более художники мне всегда безбожно льстили. Ба, а ты Светозара знаешь? Как я поняла, недавно вы неплохо с ним пообщались. Уточнила и бросила взгляд на призрака, его реакцию хотелось увидеть первой. Мужчина широко улыбался. «Мы были когда-то знакомы», – кивнула та, подтверждая. «Он сейчас здесь?» «Ага, сидит, внимательно слушает и строит рожицы». Сдала духа со всеми потрохами. Он с укором посмотрел на меня. «Хм, Даш, почему бы тебе не сделать его материальным?» Улыбка сошла с моего лица. Я уже было решила, что моя родственница на старости лет тронулась умом. «Ба, как ты себе это представляешь?» Осторожно уточнила. Меня любезно просветили. Ведьма с даром смерти – это редкое явление. Такая рождается раз в тысячу лет. Ты как раз такая. Тебе необходимо направить энергию на эктоплазму призрака, постепенно ее уплотняя. Тогда и мы сможем видеть Светозара, разговаривать с ним. Как я поняла, он ведь уже член агентства. «Да?» – подтвердил напарник, пока я пыталась сделать так, как говорила бабушка. Сперва ничего не получалось. Дух крутился и вертелся, то и дело проверяя, стал он уже видимым для других или нет. Пришлось рвануть на него. «Светозар! Не вертись, посиди спокойно, мне ничего не получается!» Призрак застыл на своем месте. Рядом со мной встала ведьма, взяла меня за плечо и начала говорить монотонным голосом, направляя и помогая. «Выброси мысли из головы, почувствуй силу вокруг, притяни ее к себе». Она сама выбросила руку вперед, схватила тонкую светящуюся ниточку прямо из воздуха, покрутила ее в руках и передала мне. Стоило коснуться прохладной нити, как я и сама увидел еще несколько таких же, еще заметила маленькие воздушные завихрения, алые кляксы, плавающие в воздухе, зеленовато коричневые запятые, именно на этот знак препинания походила странная субстанция, окружающаяся вокруг меня. Бабуля пояснила: Алые кляксы, стихия огня, тебе она сейчас не нужна. Зеленовато-коричневые запятые силы земли, серебристые завихрения воздух. Здесь только воды почему-то нет. Наверное, она не смогла проникнуть за пределы пространственной магии. Но тебе нужны запятые. Возьми их и осторожно направь на Светозара. Только сделай из них небольшие шарики. Так проще будет входить в призрачное тело. Для меня это было настоящее волшебство. Истинная магия, с которой я до этого времени еще не сталкивалась. Все время считала, что во мне ее нет. Только дар медиума. Но сейчас осознала, насколько была не права, оттого и хотелось научиться. Я повторяла то, о чем мне говорили. На душе становилось радостно, ведь теперь я сама лично творю магию. Мне хотелось бежать на улицу и учиться управлять стихиями. Ведь это так интересно, оказывается, а главное, необычно и как поднимает настроение. Но бабуля обломала: Не торопись, напортачишь, потом придется ждать больше месяца. Почему? Я была удивлена. Закончив, вскочила и повернулась к ней с возмущением. «Потому что ты хоть и ведьма, иногда можешь просить стихии помочь, но это не твой дар, поэтому для следующей просьбы и должно пройти больше месяца». «Хм, так какая из меня ведьма?» «Стало так обидно, я даже порадоваться толком не успела». «А вот это нам с тобой и предстоит выяснить, но не все сразу. Отдыхайте». «Кстати, Светозар, отлично выглядишь, ты нисколько не изменился». произнесла бабуля, лукаво поглядывая мне за спину.